глава 5 жаравки хидно расхохотался не скрывая ликование афан клуб стаховича визжал от ужаса они с отвращением пялились на своего командира и медленно пятились одна из девушек согнулась схватившись за живот и ее стошнило на ботинке подруги но александр стахович не обращал внимания на поднявшуюся суматоху Словно загипнотизированный он уставился на рассыпанный сахар. Секунда другая. И он принялся собирать его по крупинке. Кристина следила за ним с исследовательским интересом. Без сомнения она бы с удовольствием написала по нему научную работу. А вот Егор слегка растерялся. Недоуменно хмурился, переводя взгляд с меча на Александра и обратно. «Защищать людей — это значит убивать монстров». «А если это получеловек-полумонстр, как я могу его одновременно и защищать, и убивать? Не рубить же его пополам!» Проговорил он, почесал затылок и заключил. «Жизнь меня к такому не готовила». Его рассуждение прервал жаравки. Он радостно захлопал в ладоши и воскликнул. «Посмотрите на него! Вот он, какой сын императора! Разве это не смешно?» Тварь в человеческом обличии, которая должна была занять трон!» Чудовище, монстр, мразь! Теперь уже бывший фан-клуб Стаховича повторил, как эхо: Чудовище, монстр, мразь! жаравки яростных подбадривал и наускивал. И спустя несколько мгновений девушки гневно выкрикивали оскорбления и наставили мечи на своего командира. Они готовы были на него наброситься и разорвать на тысячу мелких кусочков. Атмосфера стремительно накалялась. Я хотел бросить в девушек заклинание спокойствия, но меня опередила Кристина. Создала ванную с водой и опрокинула ее на их головы. Раздался оглушительный виск, громко выругался жаравки. Его тоже зацепило. 1 два, три, 4 5 шесть, семь, восемь. Девять! бормотал Александр, от усердия высунув язык. К нему подобрался Анчутка и попытался засунуть в его штаны ядовитую змею. Я развеял монстра и сделал своей тенью. Смерть Цесаревича не в моих интересах, да и на растерзание народного суда я его отдавать не намерен. А ведь именно на это жаравки и рассчитывал, что сейчас мы увидим истинную сущность Александра. «Изобьем, вытащим на поверхности, покажем всем-всем-всем, и даже император не сможет спасти своего сына». «Нет уж, терпеть не могу, когда меня нагло используют для достижения своих целей. Просто ненавижу». К тому же в академии Александр показал себя обычным. Даже его высокомерие куда-то подевалось. «Он скорее походил на нервного, настороженного зверька, который готов укусить тебя за любое резкое движение». Правда, у него был один значительный минус. Он решал конфликты только грубой силой, что не всегда приводило к хорошим результатам. Как, например, тогда в самолете. В общем, особой симпатии я к нему не испытывал, но и разрушать его жизнь с желанием не горел. Не заслужил. А вот жаравки Подонок. Пока не понимаю, зачем он подставил Александра, но собираюсь узнать. Тридцать 39, 40. Стахович, размеренный, неспешно пересчитывал сахаренки. Три девушки из его боевой группы разделились. Одна из них атаковала Кристину, но сразу же получила в лицо фонтаном слизи. Егор активировал ранговую способность. Бедолага превратилась в желейную фигурку и рухнула на землю. Ее подруги этого не заметили, подобрались к Александру со спины. жаравки же и не думал присоединяться к расправе. Он сложил руки на груди и стоял в сторонке, опершись плечом на стену. «Хочет сделать все чужими руками?» Мал совершенно случайно раскрыл секрет двоюродного братца. Впал в шок, все тело онемело. Я вырубил жаравки Александра и четырех девушек мощным энергетическим выбросом. Подхватил их тела воздушной подушкой и аккуратно опустил на каменный пол. «Какой план?» – понятливо спросила Кристина. Окинув ее и Егора, взглядом я произнес, «Ситуация такова. У Александра Стаховича в роду были монстры. Или монстр, это не имеет значения. Кровь не вода, как говорится. Вы сами видите, как появились чудовищные гены. Я считаю, что он в этом не виноват. Монстр-родитель не причина его убивать. Я хочу сделать так, чтобы все забыли об этом происшествии. У кого-нибудь с этим есть проблемы. Я посмотрел на ребят, уже понимая, что Кристина со мной согласна. А вот Егор... Беспощадная реальность окончательно его запутала. Я переспросил. Проблемы? Егор тяжело вздохнул и сказал. «Сделай так, чтобы я тоже забыл». «Что?» — изумилась Кристина. «Ты готов устроить охоту на ведьм? То есть на Александра просто потому, что он позеленел? Я всегда считал, что монстров нужно убивать. Мне никто никогда не говорил, что... что такое существует». Егор покосился на бессознательного Александра и приложил ладонь к сердцу. «Здесь я понимаю, что он человек, но здесь...» Егор постучал пальцем по лбу. «Здесь я считаю его монстром. Простите, я, наверное, вас подвожу, но... Я не уверен. Не уверен, что будет правильным». Он жалобно посмотрел на меня. «Простись, что я такой глупый. Мама всегда говорила, что...» «Все в порядке». Я положил руку Егору на плечо, крепко сжал и отключил его магическим ударом. «Не могу решить, это странно или мудро», — протянула Кристина и повернулась ко мне. Команды. «Мне необходима энергия, чтобы провернуть задуманное», — сказал я. «Так что вырежем всех анчуток в радиусе трех километров, ну и будем надеяться, что нам не попадется тот, кто открыл трещину». Следующие 40 минут мы с Кристиной убивали монстров и поглощали кристаллы один за другим. Очень скоро магический резерв заполнился под завязку, а я поднялся на верхнюю ступень первого ранга. Не хватало небольшого толчка, чтобы снова вернуться на второй ранг. Достаточно было бы самого слабенького аметистового кристалла, но, как назло, он чутки попадались первоуровневые. Ладно, в любом случае сейчас моя главная цель не магическое развитие, «О спасении цесаревича». Я поглотил еще несколько кристаллов, когда ощутил, что вот-вот лопну. В прямом смысле произойдет магический выплеск. Что ж, думаю, этого хватит. Сконцентрировавшись, я активировал способность, которую мне подарил ледяной дракон. Ментальное вмешательство. Энергия переполняла меня, поэтому я без труда стер память Егору, четырем девушкам из -за боевой группы Александра и его братцу. Около жаравки я задержался, мне была интересна его мотивация. В чтении мыслей я не силен, придется действовать осторожнее, чтобы не сделать из его мозга яичницу-болтунью. Я аккуратно проник в его ментальное поле. Полноценно просмотреть воспоминания не получилось, до меня долетали отдельные картинки. Однако они были весьма любопытными. Какие амбиции, какие увлекательные планы. Да ему бы играть шаблонных злодеев в пьесах. Идеальный типаж. Какая легенда! Деловито уточнила Кристина, присев на корточки перед Егором. Ее розовая коса была настолько длинной, что подметала кончиком пол. Они чутки нас усыпили. Я пожал плечами. Чем меньше деталей, тем проще врать, но ну, подробности пусть сами придумают. Только сперва разбудим Александра и поговорим с ним, чтобы он не выдал ни себя, ни нас. «Хорошо», — кивнула Кристина, щелчком пальцев убрала сахар и от души похлопала Стаховича по щекам. «Я должен собрать, должен собрать», — пробубнил Александр, поднялся и мутным взглядом уставился на меня. К нему вернулась обычная человеческая внешность. Постепенно в его глазах загоралось понимание. Он подскочил и встал в боевую стойку, его руки превратились в длинные лезвия. «Чего стоите? Нападайте!» Только потом не жалуйтесь, я вам так просто не сдамся. Я вам лица пооткусываю, а потом разберусь с этим уродом. Поумерь пыл, откусыватель. Я усмехнулся. Мы не собираемся тебя линчевать. Просто хотим договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Я спасаю твою жопу, стирай всем память, делаю так, что жаравки больше никогда тебя не потревожат. А с тебя услуга по востребованию и рассказ о тайнах императорской семьи. Александр застыл, обдумывая мое предложение, и скривился. Видимо, ему не хотелось быть кому-нибудь должным. Но в итоге он все-таки согласился. Договорились, но ты принесешь клятву, что никому не разболтаешь. Мы пожали друг другу руки, а потом привели в чувство Егора, Жаравки и четырех девчонок. Очевидно, что все, кроме Егора, не поверили в с усыпляющим газом. Но на дополнительные вопросы мы просто пожимали плечами и делали вид, что тоже все забыли. Жаравки не желал уходить из данжа. В нем взыграла жадность, ему хотелось больше энергии, чтобы сразу перепрыгнуть на второй ранг. Ага, размечтался. Не в мою смену. Я категорично отказался продолжать поход. Мол, если племенник императора пострадает, мне не сносить головы. В общем, мы выбрались на поверхность и поехали в академию. Всю дорогу жаравки сидел с кислой рожей, а бывший фан-клуб Стаховича его успокаивал. Сам же Александр скромно притулился на лавочке рядом с моей боевой группой. За жировыми складками Егора его почти не было видно. Когда грузовик остановился, я первым выскочил из кузова и помог спуститься к Кристине. Егор сразу попрощался и потопал на улицу. Его родители вернулись в Краснодар с научной конференцией, и он не хотел упускать возможность с ними встретиться. Жаравки в окружении щебечущих девчонок свалил куда-то в сторону тренировочных полигонов. Александр же застыл рядом со мной и напряженным голосом спросил. «Где я поговорим?» «У меня в комнате», — сказал я. «Никто не против?» «Пожалуй, воздержусь», — но вдруг хмыкнула Кристина. «Не хочу рисковать. Мало ли что случится в будущем. У меня нет серьезной ментальной защиты. Я не хочу кого-нибудь подставить». Я пристально посмотрел на нее и кивнул. Она улыбнулась, свернула направо и остановилась рядом с группой второкурсников, заговорила с кем-то из знакомых. Мы с Александром поднялись в общагу. Чтобы никто нас не подслушал, я повесил купол тишины и бухнулся на кровать, закинув ноги на стол. В бедро что-то укололо. Я поморщился, вытащил карандаш и бумажку с загадочным символом, положил их на стол и в этот момент заметил, что лицо Александра странно вытянулось. Он взял бумажку, дотронулся до нарисованного символа пальцами и с придыханием выпалил. «Откуда это у тебя?» «От верблюда», — на автомате ответил я, но сразу же опомнился и уточнил. «Ты знаешь, что означает это загогулино?» «Ну, как тебе сказать?» — Александр скривился и передразнил меня. «Он связан с тайнами императорской семьи».